Александр Васильевич Колчак, когда истекали последние минуты перед началом сражения, спустился в каюту императрицы Марии Федоровны, как и было договорено ранее, и сказал «Прошу вас на боевой пост». Именно туда, а не в кают-компанию, как было бы удобнее поднялась императрица. Там уже собрались офицеры штаба флота и корабля. Там же, чувствуя себя неладно, всей шкурой, ощущая высокое торжество момента, стояли выборные от нижних чинов. Именно там а в кают-компании, Колчак объявил. «Господа, ее величеству пристало более чем нам, простым смертным, дать сигнал к началу решающего боя». «Сыны мои», — произнесла старая императрица, «от имени Родины вашей, от имени всех женщин нашей империи, от имени дедов и пращуров, положивших голову во славу Родины, я призываю вас...» подняться на смертельный бой с недругом нашего государства и веры». На боевом посту не было Коли Быкера, и некому было скептически усмехнуться, как умел только Коля, так как сочетание торжественных русских слов с ощутимым акцентом создавало некий курьезный эффект, которого никто не уловил. А на известной картине академика живописи Бродского – Государыня изображена с простертой в сторону золотых минаретов Стамбула тонкой рукой Адмирал Колчак и другие чины флота, а также великие князья Николай Николаевич и Александр Михайлович Стоят полукругом, внимая ее словам и, конечно же, не улавливая акцента Все в картине могло бы быть правдой Но, как утверждают в своих воспоминаниях оппозиционер и либерал адмирал Немец Великих князей на боевом посту не было, потому что их забыли пригласить После речи государыне ее вели вниз, хотя бы потому, что гул орудий главного калибра совершенно невыносим для непривычного уха, к тому же неизвестно было, как повернется дело». Поэтому по приказу Колчака с правого борта была спущена шлюпка, в ней во время всего боя находились шесть грибцов. В случае опасности императрица должна была покинуть корабль. Однако, когда Колчак сказал об этом императрице, Мария Федоровна ответила по-французски «Мы в одной лодке, мой адмирал, и глупо вылезать из нее посреди моря». Государь не попросил адмирала никому никогда о шлюпке не рассказывать. Адмирал сдержал свое слово, но проговорился кто-то из грибцов. И года через три русское слово напечатало рассказ об этом, но он уже не вызвал сенсации. Ровно в 6 часов в 23 минуты утра одновременно громыхнули все орудия главного калибра, а также артиллерия, миноносцев и вспомогательных судов. Читатель, желающий ознакомиться с ходом боя и его деталями, может обратиться к специальным популярным изданиям. По всем законам авантюра адмирала Колчака должна была провалиться. Но случайности играют немалую роль в истории, ведь и слоны Ганнибала обязаны были простудиться в Альпах. Смерть султана Турции Абдулгамида, а также всего военного совета, заседавшего в столь ранний час и обсуждавшего сведения разведки о движении русского флота к югу, которое наступило от прямого попадания 12-дюймового фугаса в зал заседаний, парализовала управление Стамбулом. Энергичные действия немногочисленного десанта с русских кораблей, захватившего береговые батареи, военное министерство и генеральный штаб, а главное, разумеется, начало борьбы за власть между молодотурками и сторонниками Камаля Ататюрка, привели к такой дезорганизации, что из города в первую очередь убежали генералы, которые должны были организовывать сопротивление. Панические слухи о событиях в Стамбуле были разнесены телеграфом по всему миру. В тот же день наступление русской кавказской армии от Трапезунда к Стамбулу развернулось сказочными темпами. Еще трое суток, и первые русские самокатчики увидели воды Мраморного моря, а гидроплан, перелетевший оттуда и опустившийся на Босфорию борта Екатерины, принес радостные поздравления Колчаку от командующего Кавказским фронтом. Колчак. Вторые сутки не спавший, осунувшийся, с лихорадочно сверкающими глазами и нарушенным пробором, продолжая свою игру, ответную телеграмму отправил не от своего имени, а от имени императрицы Марии Федоровны, божьей милостью регенши Российской империи. От себя же он послал другую телеграмму, копия во все армии в Петроград, в Севастополь, в Париж, в Берлин и Лондон. В ней сообщалось о только что завершившемся обряде в соборе Святой Софии, Наконец-то в возвращенном православной церкви после почти 500-летнего исламского унижения. В соборе вершилось торжественное коронование государыни-императрицы Марии по древнему византийскому обряду, а также ин абсентия ее внука цесаревича Алексея. Депеши из Стамбула, подписанная главнокомандующим и военным министром Великим князем Николаем Николаевичем, а также командующим Объединенным флотом России и морским министром Адмиралом Колчаком, приказывала привести во всех частях и гарнизонах Российской империи к присяге государине Марии Федоровне и государю Алексею всех генералов, штабс и обер-офицеров, а также нижней чины. Провести церемонию присяги во всех учреждениях и учебных заведениях империи В случае неповиновения этому приказу применять меры наказания военного времени. Далее. Телеграфные аппараты были заняты круглые сутки, а телеграфисты падали без памяти от изнеможения, следовал манифест императрицы Регенши и множество указов. Турция вышла из войны на четвертый день после падения Стамбула. Это нарушило без того непрочное равновесие в Европе и оголило южный фланг австро-венгерских армий. Последовало внешне неожиданное, но неплохо подготовленное Йозефом Пилцутским Восстание польской военной организации легионов Галиция отпала в несколько дней Объединившись с русской юго-западной армией Поляки ударили, тесняв стрийцев и венгров А оттуда на помощь славянам уже спешили чешские боевые дружины «Мир», подписанный в многострадальном Брюсселе 8 июня 1917 года Лишил Германию большинства колоний, возвратил Франции Эльзас и Лотарингию, даровал выстраданную независимость чехам и западным полякам и подвел черту под многовековым существованием Священной Римской империи. По случаю заключения мира в России была объявлена амнистия многим революционерам. В очередной раз... Растворила свои ворота Петропавловская крепость, выпуская на свободу проведших в ней по месяцу а то и более членов Временного правительства во главе с Милюковым и же с ним министров Керенского, Терещенко, Некрасова, а также вождей недавно шумного и властолюбивого Петроградского совета и его председателя социал-демократа Чхидзе. Следует отметить, однако, что громко отмеченная и восхваленная газетами амнистия коснулась лишь верхушки политического айсберга. Весна 1917 года успела умножить озлобление в России. Тысячи были невинно, либо случайно убиты и забиты до смерти, искалечены и разорены. Неудивительно, что после крушения Временного правительства поднялась волна мести. Погромщики убивали поднявших было головы евреев, а полицейские вылавливали тех, кто недавно громил тюрьмы и полицейские участки и возвращали заключенных в отведенные им камеры. Так что на каждого амнистированного пришлось до 100 оставшихся в заточении, но о них не принято было вспоминать и заступаться.